Глава восемьдесят Они поехали по юга на Веню и повернули налево на бульвар Ортесия. За рулем был Даррел Дуглас. Райан Тернер удобно развалился на пассажирском сиденье, изучая интерьер автомобиля. «Вроде у него очень гладкий ход», — небрежно бросил Райан. «О, так и есть! У него двигатель V8 объемом 6,2 литра, скажем, выдержанного виски». Дарел украдкой бросил взгляд на Райна. «Вы пьете, Райан?» «Порой с удовольствием отдаю должное хорошему виски». «О, тут вам понравится куда больше». «Не сомневаюсь». Дарел не сомневался, что пришло время проявить себя ловким продавцом. «Вот что я скажу, Райан». Он свернул на обочину. «Я не имею права этого делать, потому что мы не оформили как следует бумаги в офисе» но вы должны порулить этой куколкой чтобы по настоящему почувствовать ее райан удивленно вскинул брови облик прекрасного продавца который нарушает правила всегда работал на дарла. он обращался к покупателю по товарищески предлагай и обретешь доверие мы можем вырулить на шоссе Сан йогу и вы немного порулите уверены нерешительно спросил райан почему бы и нет «У вас вид вполне приличного человека, который понимает, что такое ответственность. Я думаю, что могу полностью доверять вам». Райан несколько секунд выдерживал взгляд Даррела. «Честно говоря, если эта машина не тронула вас до мозга костей, никакой другой это не удастся». Райан кивнул, открыл дверцу и неторопливо обошел машину, сэкономив себе несколько секунд. «Этот у меня в кармане», — подумал Даррел. Чем вы занимаетесь, Райан? спросил он, когда Райан устроился за рулем. Я доктор. Он застегнул ремень. Ох ты! Анестезиолог. О! Дарел содрогнулся всем телом. Что-то не так? дарил скорчил кислую физиономию. Честно говоря, не люблю иголки, понимаете? Они меня буквально сводят с ума. Рука Райана коснулась шприца в кармане, и он улыбнулся. Я это уже знаю. Гортанным голосом сказал он, в упор глядя на Даррела. Они сошлись во мнении, что когда дело касается опасности и боли, человек ничем не отличается от любого другого животного. И мы это можем чувствовать. Какие-то примитивные инстинкты, гнездящиеся в нас, вызывают чувство тревоги. И что-то внутри Дарела истошно вопило, чтобы он убирался к черту из этой машины. Райан нажал центральную запорную кнопку и улыбнулся. — Знаете что? — шепнул он. — Я знаю, что может напугать вас до смерти.